Часть пятая. Гильдия авантюристов. Газов Стронов пришел в себя ночью. Из беспамятства его вывела жажда и нестерпимая боль. Болело все тело. Воин-капитан точно знал, что у него сломаны несколько ребер, нос и ключица. Они откликались острой болью при каждом вдохе. Правая нога ниже колена, похоже, тоже была сломана но сильнее всего болело обгоревшее лицо. Его попытка прорвать окружение закончилась полным провалом. Заклинатели легко сбили всадников с лошадей всего одним залпом огненных шаров. Так Газов получил свои ожоги, остальные травмы, последствия падения с лошади в тяжелых доспехах на полном скаку. Но он выжил, а его враги нет». Газов сжал всю свою волю в кулак и, превозмогая боль, подполз к телам, лежащим на деревенской площади. Обшарив несколько трупов, он нашел сумку с эликсирами. Одна из бутылочек в ней оказалась цела, и Газов смог подлатать свое тело до приемлемого уровня. Вторую бутылочку он искал значительно дольше. Почти все они были разбиты облаком осколков. В конце концов, в одной из сумок Мужчина разыскал желаемое. Вторая порция лечебного эликсира сделала боль незначительной, и мужчина направился к домам крестьян в поисках воды, уже на двух ногах. Вдоволь напившись горькой воды из бочки, он вернулся к месту гибели товарищей. Все члены его отряда были мертвы. Стиснув зубы, он перетащил их тела в поле. Всю ночь он копал для друзей неглубокие могилы, мечом разрыхляя твердый грунт и выбивая землю ладонями. К рассвету в поле появилось двадцать невысоких земляных холмиков. Газов пообещал погибшим товарищам найти предателей, толкнувших их в ловушку Нигана и, вернувшись в деревню, крепко заснул. Газов дал старости десять серебряных монет, чтобы тот помог ему занять место в повозке лысого парня и всю дорогу до Ирантеля притворялся спящим. Воин-капитан надеялся лучше узнать удивительного незнакомца, подслушав, о чем он думает. Но Сайтама оказался неразговорчив, и большую часть времени газову пришлось слушать рассказы его спутницы о трудной жизни в деревне и о том, как она одинока из-за гибели родителей брата. «Да помолчи ты немного или спроси о чем-то своего собеседника!» — мысленно ругался он. Но девушка, как назло, направила разговор в сторону женитьбы, и тот прекратился вовсе. Газов размышлял, как привлечь лысого парня на службу королевству Рестис. Такому могучему воину было самое место среди королевских гвардейцев или даже на посту воина-капитана. Если он один выступил против целой армии, чтобы помочь простым людям, он должно быть добросердешный, «И бесстрашный человек. Не взять его на службу будет непростительной ошибкой. Если он приобретет широкую известность, способностями Сайтамы обязательно захотят воспользоваться правители других стран», — думал Газов. Город-крепость и рантель полностью оправдывал свое название. Массивная каменная стена защищала его жителей от внешнего мира. Для того, чтобы попасть в город, Нужно было пройти через ворота, охраняемые стражниками. Люди, вооруженные алебардами, внимательно осматривали людей и грузы, доставляемые в город. Выстояв небольшую очередь, Соня повела лошадь к воротам. Несколько стражников обступили повозку и, обнаружив под тканью множество сломанных доспехов, вызвали капитана. Газов тихо лежал в повозке и все еще притворялся спящим. «Задержать мародеров!» Командирским тоном объявил невысокий усатый мужчина, подошедший к повозкам в сопровождении еще десяти стражей. «Господин, мы не мародеры!» Испуганно вскрикнул Генри Эммот, когда его подхватили под руки пару крепких ребят. «Молчать!» — грубо ответил усатый мужчина. «Улики конфисковать! Мародеров доставить в тюрьму!» «Дознаватели быстро развяжут вам языки!» Генри Эммот попытался упасть на колени перед капитаном, но вместо этого повис на руках недовольных конвоиров. Стражники стянули испуганных крестьян на землю, и те принялись молить стражу о пощаде. Генри Эммот с надеждой смотрела на лысого парня. Стражник, схвативший за руку Сайтаму, вдруг резко отлетел в сторону и с грохотом впечатался в каменную стену лицом. Пару секунд спустя... Он отлип от стены и упал на спину без сознания. Его нос был сломан, а напоминавшее один сплошной синяк лицо залили струйки крови. Еще один стражник вцепился в другую руку Сайтамы, но от еле заметного удара локтем отлетел в сторону по высокой дуге, сплевывая на лету выбитые зубы. «Применить оружие!» — выкрикнул начальник стражи, нахмурившись. Стойте! Рявкнул Газов, спрыгивая с повозки. Он поднял вверх руку, показывая свой адамантовый жетон с выгравированным на нем гербом Королевства Реэстис. «Я воин-капитан Королевства Реэстис, Газов Стронов. По приказу Его Величества я проводил карательную операцию у деревни Карн. Эти люди — ее жители. Они добровольно вызвались помочь мне в доставке важных улик для моего расследования. «Прикажите своим подчиненным отпустить их!» Убедительным тоном сказал мужчина. Начальник стражи с сомнением посмотрел на жетон, грязные доспехи и лицо стоящего перед ним человека. Газов знал, что выглядел не так, как его привыкли видеть. Сейчас он был лысым и безбровым. Его красное лицо покрывали куски облезающей кожи, из-под которой проглядывалась новая светло-розового цвета. «Я выгляжу неузнаваемо?» Невольно коснувшись своего лица, спросил воин-капитан. «Это потому, что я обгорел. Мой отряд попал в засаду боевых магов, и все мои товарищи погибли. Я и сам выжил только благодаря этим людям». Начальник стражи протянул руку, и Газов передал ему свой жетон. Ощутив его тяжесть, усатый мужчина сразу понял, что жетон не подделка, Это был необычный жетон члена королевской гвардии, каких стражник повидал немало. Этот жетон был именным и имел вставки из золота и из серебра. Прочитав на жетоне имя самого известного воина королевства, стражник сделал кивок головой, вернул его владельцу и приказал своим людям отпустить крестьян и пропустить повозки в город. «Извините, что не представился сразу». «Я преследовал врага двое суток, совершенно выбился из сил и заснул», — глубоким голосом сказал Газов. Повернувшись в сторону лежащих на земле стражников, он добавил, «Я возмещу ущерб, нанесенный вашим подчиненным при исполнении служебных обязанностей». «Спасибо, воин-капитан. Надеюсь, мы не сильно побеспокоили вас. Это вам спасибо за службу». «Разумеется, такой груз нельзя было оставлять без внимания. Но сейчас особый случай. Мои люди навестят вас позже и уладят все вопросы». «Премного благодарен, воин-капитан». Еще раз поклонившись, сказал усатый мужчина и удалился. Освобожденный Генри Эммот тут же начал кланяться Газофу, но тот лишь отмахнулся со словами «Не стоит благодарности». Сам воин-капитан отметил, что лысый парень безразлично отнесся к помощи, оказанной им во время стычки со стражниками. «Похоже, этот парень не признает ничьей власти. В будущем это может стать проблемой. Если бы я не вмешался, на месте конфликта могло появиться два десятка свежих трупов. Он опаснее, чем выглядит на первый взгляд. Нужно еще понаблюдать за ним, прежде чем приглашать в столицу». — подумал он. Нагруженные повозки медленно вкатились за стены города и, немного покрутившись по узким улочкам, достигли торгового квартала. — Благодарю, что доставили меня в город. Как я могу отблагодарить вас? — спросил Газов, когда повозка остановилась у городского базара. — Воин-капитан, если бы не ваша помощь, нас могли посадить в тюрьму. Рассыпаясь в поклонах, сказал Генри Эммот. «Наверное, этому парню просто нравится кланяться», подумал Сайтама, наблюдая, как Генри неустанно гнет спину. А когда к нему присоединилась его семья и Соня, он понял, что непрерывно кланяться для крестьян – обычное явление. «Что планируете делать?» – делая вид, что собирается уходить, спросил Газов. «Этот вопрос был задан всем», Но мужчину интересовали планы Сайтамы. Лысый парень вел себя необычно. Он настолько безразлично относился к Газофу, словно подчеркивая, что тот недостоин его внимания и незаслуженно пользуется уважением окружающих. Это задевало мужчину, но он помнил, кто спас деревню Карн и его самого, и поэтому не позволял себе выражать недовольство. «Я помогу господину Сайтаме с его делами», Не раздумывая, ответила Соня, мы побудем в городе, пока не освободится одна из повозок, откликнулся глава семейства Эммот. Буду искать работу. Если я тут надолго, то мне нужно будет на что-то жить, потирая подбородок, сказал парень. Не хотите вступить в королевскую гвардию. Не сдержавшись, выпалил воин-капитан, как будто только и ждал этого. Гвардия... Это типа армия. — спросил парень. — Типа... Королевская гвардия — это элитная армия королевства Риестис. Она состоит из сильнейших и достойнейших воинов. Многие ее члены — победители рыцарских турниров и мастера меча. Гарнизоны казармы Королевской гвардии располагаются в столице, в стенах дворца, но многие из рыцарей живут в своих собственных домах, и являются на службу во дворец к шести утра. Словами о собственном доме в столице, Газов хотел подчеркнуть, что служба королю щедро оплачивается, и всего через несколько лет Сайтама, возможно, сможет купить один из недорогих домов для себя. Но по реакции парня он понял, что описание благ службы в гвардии не впечатлили его. А чем занимается королевская гвардия? Без особого интереса спросил парень. Охраняет его величество и членов королевской семьи. Служение лично королю в его гвардии. Самое престижное и достойное занятие для воина королевства. Вдохновенно сказал Газов. Всем видом показывая, что свято верит в сказанное. Армия не для меня. Не люблю, когда мною командуют. Тем более вставать в шесть утра это слишком. Покачав головой, сказал Сайтама и двухметровый газов паник на глазах. А нет ли здесь ассоциации героев? спросил парень, окинув взглядом всех присутствующих. А чем занимается эта ассоциация? спросил воин-капитан. Она объединяет героев, которые могут защищать людей, попавших в беду. Дает информацию о местонахождении монстров и платит за их уничтожение. Так это же гильдия авантюристов. Хлопнув по ноге, сказал Газов. «Ее члены спасают людей и истребляют опасных монстров за вознаграждение. Гильдия авантюристов? Тогда я хотел бы вступить в нее. Когда тут проходит экзамен?» «Экзамен?» «Впервые слышу о таком», – озадаченно сказал Газов. «Экзамен, ну, сочинений, проверка физических способностей, для определения, к какому классу относится герой». «Нет». Ранг присваивается по-другому. В гильдию может вступить каждый, но вырасти в ранге можно лишь выполняя ее задания. Лучше сразу присоединиться к команде, которая набирает новичков. Так обычно и происходит. В одиночку тяжело выполнить даже несложное задание. Всегда хорошо, если рядом есть друг, который прикроет спину. Значит, мне нужно найти команду? Я привык геройствовать один. Хотя... «Ладно, не подскажете, где находится гильдия?» «Давайте я помогу вам пристроить ваш груз. Мы снимем номер в гостинице, а уже с утра отправимся в гильдию авантюристов», — любезно предложил Газов. Воин-капитан ухватился за возможность поучаствовать в жизни лысого парня. Сайтама оставался для него загадкой. Помогая ему, он надеялся наладить дружеские отношения. Газов своими глазами видел, что парень обладал чудовищной силой, но до сих пор никто не знал о нем. Как такое могло быть возможно? Складывалось впечатление, что он появился в королевстве недавно, возможно, прибыл издалека. Все в нем выдавало чужака, но этот чужак помог людям, которым не смог помочь он, воин-капитан. Поэтому вот сознательно Газов хотел вернуть ему долг. Капитан направил повозки к знакомому оружейнику. Там он собирался договориться о нормальных ценах для груза Сайтамы и кое-чем еще. Айнс еще раз посмотрел закладку «Слуги» на экране управления гильдией. Демиург пропал из списка действующих слуг гильдии, но появился среди списка убитых. Предположения Альбеда о предательстве Демиурга не подтвердились. Сомнений не оставалось. Он погиб вступив в бой с более сильным противником и поэтому не выходил на связь закончив свое расследование айнс отключил голографический экран и дал знак альбеда она тут же приложила палец к мочке уха и вскоре дверь тронного зала распахнулась стражи этажей великой гробницы назарика прошли в зал и оказавшись перед владыкой опустились на одно колено удовлетворенной картиной безропотной покорности Айнс заговорил важным, но при этом недовольным тоном. «Я приказал всем слугам Назарика прекратить разведку и вернуться в склеп. К тому же я запретил кому-либо покидать его, без моего приказа, но Демиурка слушался меня, и знаете, где он сейчас?» Слуги этажей молчали, осознав, что они не смеют перебивать его. Айнс продолжил. «Он мертв». Его убили всего через пару минут после того, как он позволил себе покинуть Назарик. Более того, этот тупица открыл портал, ведущий в самое сердце нашей гробницы. А я ведь считал его умным и заслуживающим доверия слугой. Кто из вас еще хочет нарушить мой приказ? Слуги этажей все так же молчали, опустив глаза в пол. Возможно, причиной этому была давящая черная аура, разросшаяся вокруг владыки до чудовищных размеров. «Я жду ответа!» — с угрозой в голосе произнес скелет. «Ни в коем случае мы не повторим столь непростительную ошибку!» — набравшись смелости, сказал Сивас. Другие слуги молча закивали головами, подтверждая, что осознают всю глупость поступка, Ослушавшегося слуги. «Себас, ты тоже нарушил мой приказ, помогая Демиургу, и я собираюсь строго наказать тебя». «Я готов понести любое наказание, владыка». Низко склонив голову, ответил седой мужчина. «Я решу, как наказать тебя позже. А сейчас я хотел бы услышать ваше мнение о том, как нам безопасно разведать окружающий мир» чтобы избежать новых смертей и не привлечь внимания к гробнице. «Мы могли бы построить другую базу на поверхности, вдалеке от Назарика, и порталом связывать ее с гробницей, если это потребуется для передачи ресурсов или перемещения наших слуг», предложила Шалти, вампир с внешностью 12-летней белокурой девочки. «А открывать портал мы будем?» «Только если полностью уверены, что обстановка вокруг внешней базы безопасна», добавила темная эльфийка по имени Аура, которая была лучшей разведчицей и укротительницей существ во всем Назарике. «Конечно, для начала нужно разведать местность, на которой мы разместим нашу базу. Мы уже исследовали южную часть соседнего леса, там не оказалось сильных монстров, или существ, способных представлять для нас угрозу. В лесу можно начать строительство незаметно, не привлекая внимания посторонних. Что же, неплохое предложение. Шалти, Аура, я думаю, мы так и сделаем. Переправьте наших разведчиков в лес на востоке и выберите место для нашей дополнительной базы. А еще... Хотелось бы узнать, кто убил Демиурга. — сказал Айнс, постукивая костяшками по подлокотнику трона. «Ситуация, описанная Сибасом, ставит меня в тупик. Что заставило Демиурга мгновенно исчезнуть с зеркала дальнего обзора? И кто эта гигантская светящаяся фигура, появившаяся в деревне? Может, вокруг нашей гробницы уже рыщет неизвестный враг? И мы наивно думаем, что хорошо спрятаны под землей?» «Владыка, может, вы воскресите Демиурга и подробно узнаете, что стало причиной его гибели?» — предложила Альбеда. После этих слов скелет ненадолго задумался. Конечно, спросить воскрешенного слугу было самым простым способом узнать интересующие его подробности, но ему не хотелось возвращать к жизни нагло нарушившего его приказ подчиненного. «Демиург подвел меня». Недовольным тоном сказал он, «Пока я не намерен воскрешать его. Если слуга думает, что умнее своего господина, будет ли он выполнять его приказы? Демиург наказан за непослушание. Я воскрешу его, только если в этом возникнет настоящая необходимость». Своим подчинением приказу и быстрой гибелью Демиург убедил Айнза в своей бесполезности. Тем более воскрешение слуги было дорогим удовольствием. На существ, подобных Демиургу, не действовали свитки воскрешения. Это было правило Игдрасиля. Слуг гильдии можно было воскресить только за золото. Хотя в сокровищнице Назарика лежало огромное количество золотых монет, и 500 миллионов, необходимые для воскрешения, были всего лишь небольшой частью от этой суммы, Айнс не собирался бездумно тратить невосполнимый ресурс. Было очевидно, что игра закончилась, а то место, где они оказались, полно опасностей. Если Назарик обнаружит и ему придется отбиваться от нападения толпы налетчиков, нужно было иметь в запасе достаточное количество золота для воскрешения более полезных слуг, павших в бою. «Эльфийка Гелло!» С печальным видом сидела в зоне для новичков. Это было плохо освещенное место в дальнем углу общего зала гильдии авантюристов Ирантеля. Она провела в городе уже две недели. Ее скромные сбережения подходили к концу. Но она так и не смогла найти себе команду. Никто не хотел принимать эльфийку. А если такое предложение поступало, то отказываться приходилось Гелу. Ей не нравилось, когда ее раздевали глазами. Скалящиеся мужчины, не скрывая своего пренебрежительного отношения, говорили, что возьмут ее в команду, только если она будет прислуживать им. Эльфийка не собиралась прислуживать людям. Потребность вступить в гильдию авантюристов была вызвана желанием помочь сестрам. Ее и двух ее младших сестер привезли в королевство в качестве товара, На невольничьем рынке ее выкупил один старик. Гелу думала, что зарежет его сразу, как только он потащит ее в постель. Но старик оказался хорошим человеком. Он не пытался использовать ее в качестве рабыни и сразу сказал, что даст ей свободу, как только нотариус оформит договор продажи. Он рассказал ей, что в прошлом был авантюристом, и в его команде была одна представительница их гордого лесного народа. Он недолюбливал ее, иногда издевался и называл не иначе, как лопоухой дурой. Однажды на них напала стая монстров. Эльфийка отвлекла их на себя, чем спасла ему жизнь, но, к сожалению, не спаслась сама. Он был в долгу перед погибшей, поэтому Старк, так звали старика, решил помочь другой эльфийке. На свои небольшие сбережения он смог выкупить одну рабыню. «Своих сестер ты освободишь сама», — сказал он ей, отпуская. «Вступай в гильдию авантюристов. Там много хороших ребят. Есть, конечно, и негодяи, но такие долго в гильдии не задерживаются. Найди себе команду, подружись с ней и заработай денег, чтобы выкупить сестер». Он дал ей денег на первое время. Они быстро подошли к концу, хотя Гелу старалась сэкономить. Больше всего средств она потратила на снаряжение – кожаную броню и лук с двумя колчанами стрел. Лук можно было купить и дешевле, но Гелу не могла точно стрелять из коротких луков. Ее навыки охотника и стрелка она получила, используя эльфийский длинный лук. Такое она и купила, после чего в кошельке оказалось совершенно пусто. Если до завтра она не сможет найти себе команду и приступить к выполнению задания – «Следующую ночь в городе ей придется провести на улице». Именно поэтому Гелу торчала в гильдии авантюристов с самого утра, но ее по-прежнему игнорировали. Пустой желудок напомнил о себе, но девушка старалась не обращать на него внимания. Старк очень помог ей, дав свободу, денег и указав путь, следуя которому она могла бы спасти сестер. «Если их купят раньше тебя», ты сможешь выкупить их у новых хозяев», — успокаивал ее старик. «Попользовавшись и присытившись, люди продадут их тебе. Постарайся, и твоим сестрам не придется долго страдать», — говорил он. Гелу следовало его советам, старалась как могла, старалась выглядеть дружелюбной и доброжелательной, но ее тревогу и напряжение невозможно было скрыть. Все время она думала о своих несчастных сестрах. Они нуждались в ее помощи, а делу никак не могла сдвинуться с места. Дополнительным препятствием для вступления в команду авантюристов была медная пластинка на ее груди. Медный жетон говорил о том, что его обладатель – зеленый новичок. делу еще не знала, но новички считались почти бесполезными. Большая часть из них умирала еще на первом задании поэтому авантюристы рангом повыше не желали с ними связываться. В зал гильдии вошел странный парень. Его вид удивил девушку. На нем были надеты зеленые и непривычно короткие штаны, едва достигающие в длину колен. Рубаха без пуговиц и сшитые на скорую руку остроносые ботинки. Кроме этого, несмотря на молодое лицо, парень был совершенно лысым. Его спутницы тоже мало напоминали авантюристов. Две девушки со светлыми волосами и приятными чертами лица были одеты как крестьяне, мешковатые одежды из самодельной ткани, выцветшие заплатки из мешковины и многочисленные латки. На желто-серой ткани говорили об их бедности. Лысый парень прошел внутрь просторного помещения, игнорируя насмешливые взгляды окружающих. Девушки семенили за ним, опустив головы. Одна из них. Легонько держалась за его локоть. Вторая теребила в ладонях подол своего безразмерного платья. С самого утра в зале было немного народа. Да и тот переговаривался шепотом, поэтому Гелу без труда смогла услышать, о чем говорит странный парень у высокой стойки. «Я хотел бы вступить в гильдию», — сказал он. «Заполните, пожалуйста, форму для регистрации. Вы можете расположиться за любым столом». Вот бланка письменные принадлежности. Вы же умеете писать? Едва сдерживая улыбку, спросила строго одетая девушка в черном платье. Парень взял со стойки желтый лист и удивленно уставился на чернильницу с гусиным пером. Господин Сайтама, вы умеете писать? Тихо спросила одна из его спутниц. Конечно, уверенно ответил парень и, указав на перо пальцем, добавил но я никогда не пользовался подобными предметами». Делу напрягла свой слух. В свое время заполнить бланк ей помог Старк. Эльфийка не умела писать и читать на человеческом языке, хотя без труда понимала устную речь. Похоже, у лысого парня возникли те же трудности. Она продолжила подслушивать беседу незнакомой компании. Когда оказалось, что никто из тройки вновь прибывших не умеет читать, Эльфийка решила предложить свою помощь. Вернее, она лишь могла привести Старка, а в обмен попросить их взять ее в свою команду. делу неуверенно подошла со своим предложением к столу, за которым расположилась троица, но парень сразу отказался. Расстроенная Эльфийка вернулась на свое место, но, используя свой тонкий слух, продолжила слушать разговор за столом незнакомцев. «Господин Газов сказал...» что заглянет в алхимическую лавку Лизи Баррелл и будет ждать нас в гильдии. Но я не вижу его здесь», — тихо сказала одна из девушек. «Может, мы опередили его? Неизвестно, где находится лавка. Вполне возможно, что на другом конце города. А портной снял размер из господина Сайтама очень быстро». «Нет, Соня», — он сказал, что это недалеко, всего в двух кварталах вниз. «Так давай сходим за ним». Тебе не стыдно подгонять господина воина-капитана? А господину Газову не стыдно заставлять господина Сайтаму ждать?» Пока девушки спорили, входную дверь гильдии открыл еще один лысый мужчина. Было сразу видно, что его кожа пострадала от огня. Он выглядел очень сильным, высокий, с толстой шеей и широкими плечами. Он возвышался над всеми, как колосс. Его осанка и мускулистые руки выдавали в нем могучего воина. Вместе с ним в зал зашел щуплый паренек. Рядом с высоким мужчиной он выглядел особенно худым и нескладным. Со входа заметив лысого парня, великан двинулся к нему. Тощий паренек едва поспевал за ним. Дело удивилось. Великан подошел к столу с троицей и, перекинувшись с лысым парнем парой слов, ушел вверх по лестнице, которая вела в кабинет главы гильдии. Его спутник с размаху плюхнулся на лавку рядом с троицей и затараторил, глотая слова. — Энри, я так счастлив, что ты жива. Господин Газов рассказал мне, что на деревню Карн напали бандиты. Какое счастье, что воин-капитан защитил вас. — Деревню защитил не он. Удивленно переглянувшись, сони ответила девушка. — Не он? А кто? — Это сделал господин Сайтама. — сказала Энри и восторженным взглядом посмотрела на лысого парня, сидящего рядом с ней. — Энри, ты не мог бы помочь господину Сайтаме заполнить бланк регистрации? — с трудом оторвав взгляд от героя, попросила девушка. «Э — э Если нужно, конечно, могу. Что нужно делать? Я не могу прочитать, что здесь написано. Подвинув бумагу ближе к парню, сконфуженно сказал Сайтама. «Я прочту. Тут написано «Укажите ваше имя». Сайтама повернул к себе бланк и вписал ответ, используя японские иероглифы». Энфри удивленно глянул на незнакомые символы, нарисованные лысым парнем, и предложил. «Господин Сайтама, может, лучше я напишу? Не уверен, что кто-то в гильдии сможет прочесть вашу запись». «Пожалуй», — согласился Сайтама подвигая к парню листик и чернильницу. Гелу внимательно слушала, о чем говорили за дальним столом. Когда заполнение регистрационного бланка дошло до специализации, лысый парень не смог ее назвать. «Здесь нужно указать вашу сильную сторону. К примеру, если вы владеете техникой боя на мечах, то вы мечник. Если магия исцеления — жрец», — разъяснил тощий паренек. «А если я могу убить монстра с одного удара?» — спросил лысый парень. «Тогда вы, наверное, убийца чудовищ. Хотя лучше уточнить у регистратора, есть ли такая специализация». «Каким оружием вы убиваете монстров?» — растерянно спросил парень. «Кулаком», — ответил Сайтама, и худой парень подумал, что над ним издеваются. «Давайте напишем, что вы боец. Это близко к тому, что вы описали». «Хотя я не представляю, как можно кулаком убить монстра, но ну, разве что, если он будет очень маленьким». «Господин Сайтама говорит правду. Я сама видела, как он одним ударом убил огромного демона», вспыхнула вторая девушка. «Я не спорю, просто в это очень трудно поверить, пока не увидишь своими глазами», отстранившись под напором собеседницы, ответил щуплый парень. Когда заполнение бланка регистрации было завершено, Лысый парень отдал его девушке за стойкой. Он вернулся к своим спутникам и стал ждать возвращения великана. Вскоре тот спустился в зал, но выглядел несколько опечаленным. «Мне жаль, господин Сайтама, но для вас они не сделают исключения. Вам придется начинать с медного ранга», — извиняющимся тоном сказал Газов-Стронов. «Уверен». «С вашими способностями вы быстро добьетесь успеха. Чтобы начать зарабатывать, остается только найти себе подходящую команду. По правилам гильдии задание может взять команда из двух и более человек, поэтому поскорее найдите себе товарища или партнера. Сегодня я должен срочно отбыть в столицу. Мне нужно доложить королю о результатах моего рейда. Могу ли я просить вас не распространяться о событиях в деревне Карн?» Это дело государственной важности, и пока мы не выявим все обстоятельства, вам лучше не рассказывать об этом. — Без проблем! — махнув рукой, ответил лысый парень. — Спасибо вам, господин Сайтама, за все! — поклонившись, сказал Газов. — Оружейник, которому вы оставили снаряжение, мой старый друг. Он даст вам лучшую цену из всех, что смогут предложить в этом городе. Но не сразу, а по мере сбыта. Поверьте, другие дадут вам вдвое меньше. Могу ли я надеяться, что застану вас в Ирантале, когда разберусь с делами в столице? Я не знаю. Прошлую ночь я провел в хорошем месте. Хотел бы и дальше жить там. Боюсь, эта гостиница вам не по карману. потирая шелушащуюся кожу, сказал Газов. К сожалению, я исчерпал все выделенные мне средства, и не смогу поддержать вас материально. Но, если не ошибаюсь, среди ваших трофеев была коробка с монетами. Вы могли бы поселиться в гостинице попроще. Несколько таких находятся по соседству с гильдией и обслуживают авантюристов со скидкой, в зависимости от их ранга. Подберите себе место по карману. Через недельку вы можете наведаться в оружейную лавку. Возможно, Берн уже сможет отдать вам часть денег». «Спасибо, я понял», — ответил парень, и Газов покинул гильдию. «Энри, сколько ты пробудешь в городе?» — спросил худощавый парень девушку с волосами соломенного цвета. «Не знаю, Энфри, но думаю, что до обеда. Мой отец с матушкой и сестрой сейчас на базаре. Когда они купят все, что хотели, мы поедем назад в деревню». «Так скоро?» — расстроенно сказал парень, не отрывая глаз от девушки. Было видно, что парень к ней неравнодушен. Впервые они встретились еще детьми, когда бабушка Энфри наведалась вместе с внуком в лес топ за травами. Он три недели жил в деревне Карн, пока бабушка занималась поиском редких трав. С тех пор Энфри виделся с Энри каждое лето и осень. Если бабушка задерживалась в деревне, они могли общаться и играть вместе целый месяц. Время шло... Девочка выросла и стала настоящей красавицей. Энфри хотел, чтобы она стала его женой, но бабушка не разделяла восторгов внука. «Она слишком глупа для тебя. Представь, что она скажет, если ты будешь постоянно пахнуть реактивами!» — говорила бабушка и начинала кривляться. «Прошу тебя, смени работу. Твой запах сводит меня с ума!» В этом году лизи Баррелл решила вообще не ехать за травами в лес. «Это бесполезная трата времени. К нам на рынок и так свозят все необходимые ингредиенты. Купить их на месте выйдет дешевле, чем собирать самому». Высказалась она внуку в начале весны. Это означало, что они не поедут в деревню Карн, и Энфри не сможет увидеться с Энри. Парень был не на шутку расстроен решением бабушки, и искал повод для поездки в деревню. Случайно узнав, что она в городе, парень пулей примчался в гильдию авантюристов и с ужасом смотрел, как она восторженно смотрит на другого парня. «Тогда давай я провожу тебя в деревню», предложил Энфри своей девушке. «Не стоит. Я буду волноваться за тебя». «Как ты потом сам вернешься в город?» «Наш охотник говорил, что в лесу опять появились гоблины. А еще...» Он не раз видел на дороге огромные следы огров. Слова заботы от любимой девушки были музыкой в уши раскисшего парня. Он знал, что Энри относится к нему больше, как к другу, но не оставлял надежды изменить ее отношения. «Я все равно собирался отправиться в лес Топ за травами и проведать тебя. А раз ты уже в городе, поеду вместе с тобой». «Ты отправишься в лес сам? Без охраны? Энфри, в лесу опасно!» «Я не переживу, если с тобой что-то случится!» Взволнованно вскрикнула девушка, из-за чего некоторые авантюристы повернулись в ее сторону и неодобрительно покачали головами. Энри прикрыла рот рукой, а худощавый парень поплыл от заботливых слов. «Она на самом деле любит меня!» «Просто боится себе в этом признаться», — решил он. «Решено», — радостно объявил он. «Я отправлюсь в деревню вместе с тобой, а чтобы обезопасить себя по пути и в лесу, я найму команду авантюристов. Сейчас же дам в гильдию заявку для на услуги сопровождения. Подожди меня тут, я быстро». Парень вскочил с места и пулей умчался в отдел подачи заявок. Энфри не располагал большой суммой, поэтому решил нанять самых низкооплачиваемых авантюристов, новичков медного ранга, о чем и указал в заявке. В графе вознаграждения он поставил минимальную сумму, которую позволял приэскурант. Она составляла всего 100 медных монет. С учетом, что еще 20% от любой сделки себе забирала гильдия, он сдал в кассу 120 монет и поспешил назад. Гел услышала суть разговора во всех подробностях и решила еще раз предложить лысому парню объединиться в группу. Конечно, лысый парень не внушал трепет, но девушка рядом с ним утверждала, что он с удара победил монстра, а это означало, что он действительно был сильным воином. Эльфийка быстро подошла к Сайтаме и, излучая все дружелюбие, на которое была способна, сделала свое предложение. «Я опытный охотник», «Стрелок-разведчик», — отреколомировала себя длинноухая девушка. «Я предлагаю нам объединиться для создания команды». «Не интересует», — ответил парень, но, заметив, что эльфийка готова расплакаться из-за его отказа, изменил решение. «Я привык работать один», — сказал Сайтама, — «потому что рядом со мной всегда опаснее, чем в любом другом месте. Ты готова к таким трудностям?» Да. Сдерживая слезы, ответила эльфийка, и ее поникшие уши встали торчком. Она понятия не имела, о чем говорит лысый парень. Гелу так отчаянно хотела собрать денег для выкупа сестер, что не стала выпытывать у парня, что он имеет в виду. «Ладно, давай попробуем поработать вместе. Но я еще раз предупреждаю тебя, старайся держаться за моей спиной» и никогда не стой на пути моей атаки. — Поняла, — закивала девушка и пожала протянутую ей руку. — Авантюрист Сайтама, подойдите к столу номер три, — объявили в зале, и лысый парень направился к девушке, сделавшей объявление. — Подскажите, где находится стол номер три? — спросил он, и удивленно моргающая девушка указала рукой на табличку перед собой. «Вы уже находитесь возле него», — пояснила она, понимая, что надпись на табличке не говорит лысому парню ровным счетом ничего. «Я Сайтама». «Вот ваш жетон авантюриста и свод правил гильдии. Прочитайте их внимательно и не нарушайте, дабы не очернить имя гильдии, предоставившей вам возможность получить работу». Сайтама кивнул, и взял из рук девушки листик и медную пластину с грубо выдавленным на ней гербом гильдии. В ушко на пластине был продет узкий кожаный шнурок, позволяющий носить его на шее. Парень надел жетон на шею и, не теряя ни минуты, спросил девушку о работе. Немного порывшись в стопке заявок, девушка виновато посмотрела на парня. «Боюсь, для вашего ранга работы сейчас нет, но она может появиться в любую секунду». Так что почаще наведывайтесь в гильдию и проверяйте доску с заявками». Пока девушка говорила это, ее сотрудница положила на стол еще один листок и пожаловалась на клиента. «На что рассчитывает этот заказчик? Кто из авантюристов согласится рисковать своей жизнью ради такого вознаграждения?» Глянув в заявку, девушка у стойки согласилась. «Минимальная сумма вознаграждения...» вряд ли привлечет даже самого невостребованного авантюриста. Девушка была готова бросить листик в мусор. Обычно заявки на сопровождение подавались заранее, но эту подали в день в день. Да еще и приступить к работе надо было уже через несколько часов. Времени на ознакомление с маршрутом у исполнителей заявки почти не оставалось, а учитывая сумму вознаграждения... Большинство авантюристов даже не взглянут на нее. И все же, тяжело вздохнув, девушка положила ее в стопку и, заметив, что лысый парень все еще стоит рядом, решила предложить эту работу ему. Конечно, на таких условиях любой здравомыслящий человек отказался бы от работы, но Сайтама не умел читать и понятия не имел, какая сумма указана в графе вознаграждения. Он мазнул взглядом по листику, заполненному непонятными каракулями, и сказал девушке, что берется за работу. Окончательно убедившись, что лысый парень не знает цифр, работница гильдии сделала копию текста заявки и передала ее сайтами. Сам листик она поместила в стопку в выполняемых заданий. «Пожалуйста, приступите к работе точно в указанное в заявке время. Место, куда вам нужно явиться, находится неподалеку». «Поэтому проблем быть не должно», — сказала она, покидая свое место. Сайтама вернулся за стол, где его ждали девушки, худой парень и присоединившаяся к ним эльфийка. «Я взял задание», — объявил Сайтама. «Осталось узнать, что в нем написано».